Глава шестая. Солнце светило так, как оно светит только в августе. Грустно, деликатно, с намеком на скорое прощание. На скамейке неподалеку от отделения сидела Маша. Высокой грудью, светлым зеленоватым взглядом умоляюще тянулось ему навстречу. В ее утренней изысканной прелести было даже что-то чрезмерное. «Объясни», — попросил Сергей Петрович, пустясь рядом, — «почему ты меня предала?» Нежно, доверительно, будто между ними это было давно заведено, прижалась к нему, погладила его руку. Глаза мгновенно увлажнились. «Не думай, так не надо. Я сама испереживалась. В кафе все случилось так быстро, а сюда меня не пустили, ни разу не пустили. Я каждый день приезжала. Тебе передавали записки?» «Нет». «Надо же, обещали». Я дала одному мальчику 10 долларов, чтобы передать записку и сигареты. К начальнику ходила, он сказал, тебя сегодня или завтра выпустят, ничего страшного. Такой хороший, толстый, добродушный. А все тянул, тянул. Я решила, если сегодня обманет, пойду прямо на Петровку или в прокуратуру, мне посоветовали. Ты мне веришь? Конечно. Сережа, ты был великолепен. Но что у тебя с лицом, тебя били? Нет, кормили пирожными. Девушка обвила его шею руками и поцеловала в губы. Безгрешное, ароматное прикосновение. «Не хочу знать, кто ты», — сказала она. «Может быть, ты еще хуже, чем все они. Но я по тебе скучала, понимаешь?» В ее глазах не было ничего, кроме спокойного детского ожидания. Не слыша ответа, добавила. «Хочешь, поедем к тебе?» «Куда?» «В гостиницу?» «Куда же еще?» Из номера первым делом позвонил под Гребельскому. «Куда пропал сибиряк?» — добродушно поинтересовался Стефан Иванович. «Да тут вот Сергей Петрович бормотал хмуро, смущенно. Небольшое происшествие. Запил, что ли?» «Было малость», — вздохнул чулок. «Ты что же, сильно зашибаешь?» «Да тебе-то какое дело», — вспылил чулок. «Мне никакого, но коли собираешься сопровождать груз, там у нас сухой закон». «А я собираюсь?» «Тебе решать». Ладно, завтра загляну в контору, годится. Ему нетрудно было изображать глубокое похмелье, когда мысли ворочаются точно в вате. К двенадцати будь, сказал Стефан Иванович. Маша смирно сидела на диване, сложив руки на бедрах. Тугая тесная юбка, загорелые длинные ноги, рубашка с распахнутым воротом. Сережа, можно тебя спросить? Он сел поодаль, закурил, наслаждался ее юным смелым присутствием. Спроси. «Не обидишься?» «Давай, давай!» «Скажи, ты бандит?» Сама вздрогнула, очи тускло полыхнули. «Нет!» — Сергей Петрович улыбнулся. «Какой я бандит? Обыкновенный бизнесмен!» «Сережа, не надо врать, я же не боюсь! Бандит так бандит! У тебя все повадки бандитские! Деньги, валюта и этот шрам на шее!» Сергей Петрович подумал, что если бы так умело, нежно допрашивал его капитан... Он бы ему всю правду по-братски открыл. Серьезно объяснил. Бизнесмен и бандит, Машенька, это сейчас одна и та же профессия. Престижная, но очень опасная. Эпоха первоначального накопления капитала. Ты же должна понимать, не маленькая. Ну а если не понимаешь, то и толковать не о чем. Раздевайся пока, а я пойду в душ. Сережа? Он уже направился из комнаты. Чего? А иначе нельзя? Что нельзя? «Ну вот это твое, раздевайся пока!» Унылое, озадаченное выражение на прелестном личике, как у щенка, которого хозяин во время веселой игры слишком больно дернул за хвост. «Я же тебя не силой сюда затащил!» В ванной врубил воду на полную мощность, долго блаженствовал под горячим душем, отскребал камерную слизь. Потом голый выскользнул в коридор и подкрался к двери. Осторожно заглянул. Маша сидела на кровати боком к нему и внимательно изучала содержимое его сумки-рюкзачка. Аж язычок высунуло от усердия. Там ничего подозрительного, компрометирующего не было, а если и было, то она вряд ли сумеет понять, что это такое. Белье, фотоаппарат, походная аптечка, старые накладные. Вот когда, если рискнет, откроет чемодан... Да нет, не откроет, не сумеет. Сергей Петрович также бесшумно вернулся в ванную.